Благотворительный фонд «Предания» представляет. Жорж Бернанос. Дневник сельского священника. У меня приход как приход, ничего особенного. Все приходы на одно лицо. Теперешние, естественно, приходы. Я сказал вчера об этом Нарафонтскому Кюре. Добро и зло здесь в равновесии, но только центр их тяжести лежит низко, очень низко. Или, если предпочитаете, добро и зло наслаиваются одно на другое, не перемешиваясь, как жидкости разной плотности. Господин Кюре расхохотался мне в лицо. Это хороший священник, очень добрый, отечески благорасположенный, В архиеписковстве он слывет даже вольнодумцем, немного опасным. Его шуточки веселят всю епархию, и он сопровождает их настойчивым взглядом, как он считает живым, но, по-моему, таким в сущности усталым, измученным, что хочется плакать. Мой приход снедает уныние, точнее не скажешь, как и множество других приходов. Уныние снедает их у нас на глазах, и мы тут бессильны. Возможно, недалек день, когда эта зараза коснется и нас, мы обнаружим в себе раковую опухоль. С нею можно жить очень долго. Эта мысль пришла мне в голову вчера на дороге. Моросил мелкий дождичек, из тех, что впитываешь легкими, и влага заполняет тебя проникая до самого нутра. С Синваастского откоса деревня вдруг увиделась мне такой придавленной, такой жалкой под мерзким ноябрьским небом. Вода курилась над ней со всех сторон, и деревня точно прикорнула там, в струящейся траве, как несчастное, обессилившее животное. Какая же это малость, деревня! И эта деревня... Была моим приходом. Она была моим приходом, а я был бессилен ей помочь. И печально смотрел, как она погружается во тьму, исчезает. Еще несколько минут, и я уже не буду ее видеть. Никогда прежде я не ощущал с такой пронзительной болью ее одиночество и мое собственное. Я думала о скотине, сопение которой слышалось в тумане, о пастушонке, которая, возвращаясь из школы с ранцем под мышкой, скоро погонит коров по вымокшему пастбищу к теплому душистому стойлу. И она, деревня, казалось, так же ждала, без большой надежды, что после стольких ночей, проведенных в грязи, придет хозяин, и поведет ее к какому-то несбыточному, непостижимому приюту. Я отлично понимаю, что все это бредни. Я и сам не принимаю их вполне всерьез. Так, грезы. Деревни не поднимаются на зов мальчишки-школьника, как коровы. Ну и пусть. Вчера вечером, мне кажется, найдись какой-нибудь святой, она бы пошла за ним. Итак, я говорил себе, что мир с недаем унынием. Естественно, нужно немного призадуматься, чтобы отдать себе в этом отчет. Так сразу не увидишь. Это вроде как пыль. Ходишь, бродишь, заняты своим делом, и не замечаешь ее дышишь ею, пьешь, ее ешь, но она так тонка, так въедлива, что даже на зубах не скрипит. Стоит однако остановиться хоть на мгновение, она покрывает твое лицо, руки. Нужно суетиться без устали, чтобы этот дождь пепла не осел на тебе. Вот мир всё и суетится. Мне скажут Пожалуй, что мир давным-давно свыкся с унынием, что уныние подлинно удел человеческий. Возможно, семена его и были разбросаны повсюду и взошли местами на благоприятной почве. Но я спрашиваю себя, знавали ли люди и прежде такое всеобщее поветрие уныния, недоносок отчаяния, Постыдная форма отчаяния — это проказа, нет сомнения. Своего рода продукт брожения разлагающегося христианства. Ясное дело, такие мысли я держу про себя, но не стыжусь их, однако. Я даже думаю, что меня хорошо бы поняли. Слишком хорошо, пожалуй, для моего спокойствия. Я хочу сказать, для спокойствия моей совести. Оптимизм наших владык давно омертвел. Те, кто все еще проповедуют его, поучают по привычке, сами в него не веря. На малейшие возражения они отвечают, понимающей улыбкой, словно извиняюсь Старых священников не проведешь. Пусть внешние формы и неприкосновенные, пусть соблюдается верность исконному словарю, Сами темы официального красноречия уже не те. Люди постарше нас замечают перемены. Прежде, к примеру, в соответствии с вековой традицией, епископское послание непременно завершалось осторожным намеком, убежденным, конечно, но осторожным, на грядущие преследования и кровь мучеников. Теперь предсказания такого рода делаются реже. Уж не потому ли, что их осуществление представляется довольно вероятным. Увы, в священнических домах все чаще слышишь словечко из так называемых «окопных». Этот отталкивающий жаргон, не знаю как и почему, казался забавным старшему поколению, но моих сверстников от него коробит. Так он уродлив и скучен. Поистине удивительно, впрочем, с какой точностью мрачные образы этого жаргона выражают мерзкие мысли. Но только в окопном жаргоне дело. Все кругом только и твердят, что главное — не вникать. Господи! Но мы ведь созданы для этого. Я понимаю, на это есть высшие духовные лица. Но ну, а кто их? Наших владык, информируют. Мы. Так что, когда превозносят послушание и монашескую простоту, мне, как я не стараюсь, это не кажется убедительным. Все мы, если велит наставник, способны чистить картошку или ухаживать за свиньями, но приход не монастырь. Тут одной добродетели мало, тем более, что они ее даже не замечают, да, впрочем, Им и не понять, что это такое. Байельский протеерей, уйдя на покой, стал частым гостем в Вершоке у достопочтенных отцов-картезианцев. Одна из его лекций, на которой господин декан предложил нам присутствовать почти в обязательном порядке, так и называлась «Что я видел в Вершоке?». Мы услышали немало интересного, даже увлекательного до самой манеры изложения, поскольку этот очаровательный старец сохранил невинные причуды бывшего преподавателя словесности и холил свой стиль не меньше, чем руки. Казалось, он надеется, впрочем не без опаски, на весьма маловероятное присутствие среди своих слушателей в сутанах господина Аанатолиля Франца, и словно бы и спрашивает у того, снисхождение к Господу Богу во имя гуманизма, расточая многозначительные взгляды, двусмысленные улыбки и изящно отставляя мизинчик. Церковное кокетство такого рода было, наверное, модным в девятисотые годы, и мы постарались отдать дань его меткости, хотя он ровным счетом ни во что не метил. Я, возможно, слишком групп по природе, слишком неотесан, но, признаюсь, образованные священники мне всегда были противны. Общение с высокими умами — это, в сущности, тот же званый обед, а лакомиться на званом обеде под носом у людей, умирающих с голоду, недостойно. Короче, господин Протеерей поведал нам уйму всевозможных историй, как принято выражаться, анекдотов. «Думаю, смысл их я понял. К сожалению, все это тронуло меня меньше, чем бы хотелось. Не спорю, никто так не управляет своей внутренней жизнью, как монахи. Но все эти пресловутые анекдоты, вроде здешнего вина, его нужно пить на месте. Перевозки оно не терпит. Возможно, так Должен ли я об этом говорить?» возможно так что когда такая небольшая группа людей живет день и ночь бок о бок друг с другом она невольно создает благоприятную атмосферу мне и самому доводилось бывать в монастырях я видел как монахи распростевшись ниц смиренно выслушивали не пытаясь даже возражать несправедливые поучения какого нибудь настоятеля который старается сломить их гордыню. Но в этих обителях, куда не долетает эхо внешнего мира, сама тишина обретает такое особое качество, такое поистине поразительное совершенство, что слух, обострившийся до чрезвычайности, мгновенно улавливает малейший трепет. Иная тишина в зале Капитула дороже аплодисментов в то время как епископское увещевание, я перечитываю первые страницы своего дневника без всякого удовольствия. Разумеется, я немало передумал, прежде чем решиться завести его. Но это меня отнюдь не успокаивает. Для человека, привыкшего к молитве, размышления слишком часто не более чем алиби, Скрытый способ утвердить в себя в определенном намерении. Рассудок легко оставляет в тени то, что мы желаем там спрятать. Мирянин, раздумывая, взвешивает свои возможности. Это понятно. Но о каких возможностях может идти речь для нас, коль скоро мы расы навсегда приняли грозное присутствие Божественного в каждом мгновении нашей ничтожной жизни? Пока священник не утратил веры, а что от него останется, если он ее утратит, ведь тем самым он отречется от себя, он не может даже составить ясного представления о своих собственных интересах, представление столь же прямого, хотелось бы даже сказать, наивного, непосредственного, как человек, живущий в миру. Взвешивать свои возможности — Да зачем? Против Бога не играют. Получил ответ от своей тетки Филомены. В конверт вложены две 100-франковые купюры. Этого как раз хватит на самые неотложные расходы. Деньги утекают у меня между пальцами, как песок. Просто ужасно. Надо признать, что я делаю непоправимые глупости. Так, например, Эшенский бакалейщик господин помир, человек порядочный, двое из его сыновей священники, сразу же принял меня очень дружелюбно. Он, впрочем, постоянный поставщик моих собратьев. Когда бы я ни зашел к нему, он непременно подчивал меня в задней комнате своей лавки хинной водкой и печеньем. Мы подолгу с ним беседовали. Времена для него сейчас трудные. Одна из дочерей все еще не устроена, а оба младших мальчика, студенты католического института, немало ему стоит. Короче, как-то принимая мой заказ, он сказал с милой улыбкой, я добавлю три бутылки хинной, у вас хоть краска появится в лице. Я по глупости решил, что это подарок. Бедняк, который 12 лет прямо из нищего дома попал в семинарию, так никогда и не узнает цену деньгам. Я полагаю даже, что нам трудно сохранить честность в деловых вопросах. Лучше уж вовсе не рисковать и не играть, пусть даже и невинно с тем, что большинство мирян считают не средством, но целью. Вершинский священник, не всегда отличающийся тактом, щл нужным шутливо намекнуть господину по миру на это небольшое недоразумение. Тот искренне огорчился. « Я всегда рад господину кюре, сказал он, Пусть заходит ко мне почаще, мы не откажем себе в удовольствии выпить вместе. Я слава богу от одной бутылки не обеднею, но дела есть дела, я не могу раздавать свой товар даром. А госпожа помир, кажется, добавила. Нас, коммерсантов, ведь тоже положение обязывает. Сегодня утром приняло решение, что буду вести дневник не дольше года. Ровно через 12 месяцев, 25 ноября, я сожгу эти листки и постараюсь о них забыть. Но это решение, принятое после обедни, успокоило меня ненадолго. Я не испытываю угрызений совести в прямом смысле слова. Мне не кажется, что я делаю что-то дурное, отмечая здесь день за днем с полной откровенностью скромнейшие, ничтожнейшие секреты жизни, в которой, впрочем, нет ничего тайного. Из того, что я закрепляю на бумаге, мой единственный друг, которому мне еще случается открывать душу, не узнал бы обо мне ничего существенно нового. К тому же я никогда бы не осмелился, я это ясно чувствую, написать всё то, что я поверяю почти каждое утро Богу, без всякого стыда. Нет, на угрызение совести это не похоже. Тут скорее какой-то безотчетный страх, инстинктивная настороженность».